Глава 14. Что есть самое печальное в мире? Отсутствие надежды. Как описать боль потери? Как передать чувства и эмоции терзающей душу Лейлы? Она прибыла на Асу лишь для того, чтобы здесь услышать собственными ушами весть о том, что Вик, скорее всего, погиб. Она даже слетала на место находки обломков флагмана. Да, следов экипажа найдено не было, да и сложно что-либо найти в той мешанине заблонков, которые идентифицировали то, лишь по сохранившемуся на кусках обшивке изображению, кажется, Вик называл его «медведь». Лейла уже не могла даже плакать. Апатия. Она просто замкнулась в себе, даже сын не мог отвлечь ее от потери. Вокруг нее происходили какие-то события. Население системы начало исход. Жители покидали родные дома, родную планету. Их путь лежал в системе королевства Минмотар. Неизвестно, чем руководствовался Георг, но он запретил беженцам Сас селиться в империи. Казалось бы, на фоне такой катастрофы гибель одного, пусть и высокорангового руководителя, ничто. Но не для нее. Именно сейчас она осознала, кем на самом деле был для нее Вик. Жизнью. Несмотря на все сложности, что были в отношениях, он был отцом ее ребенка, мужем и любимым. Алкоголь стал постоянным спутником, быстро увядающей на глаза графини эльмахаон Хаон. Все контакты с внешним миром она прекратила, запершись в своей каюте. Даже сыном занимался экипаж корабля, который ей предоставил отец. Отец пытался дозвониться, до нее на ответ был один – отказ. Ни с кем, ни о чем. Лишь периодически дроид Стюарт доставлял в каюту все новые бутылки с легионеркой. Если бы кто смог ее увидеть сейчас, то ужаснулся бы – Несмотря на высокоранговую нейросеть, имевшую встроенную функцию по поддержке оптимального физического состояния организма, Лейла была лишь слабым подобием самой себя. Валившиеся глаза, потухший взгляд, Лейла сломалась. Надежда на лучшее исчезла в тот момент, когда на экране появилось изображение уничтоженного флагмана Дикого Легиона. Лейла не задавала себе вопроса, как вообще флагман оказался вдали от основного места событий, почему ушел из системы, да и был ли там Вик. Обрушившееся на нее горе отключила разум напрочь. Она даже не заметила момента, когда корабль, на борту которого она предавалась саморазрушению, покинул растерзанную архами систему. Граф, так и не сумевший переговорить с дочерью, отдал однозначный приказ – возвращаться. Если бы Лейла знала, что хотел ей сказать отец, то ее затворничество бы закончилось в ту же минуту. Но нет, эмоции, властвующие над разумом, – это худшее, что может быть в моменты неопределенности. Ведь не было никаких следов тел. Специалисты Минмотарского резервного флота просветили каждый кусок уничтоженного линкора, но никаких следов биологических объектов найти не смогли. А это уже должно было натолкнуть на мысль, что не все так просто с флагманом. Но нет, эмоции хлестнули через край, да так, что нейросеть не смогла восстановить гормональный баланс. Итог – длительный запой. Вот только алкоголь не снимал боль, а лишь усугублял ее, делая более тяжелой и непереносимой. На четвертый день полета капитан корабля по прямому приказу графа отдал распоряжение инженерам вскрыть каюту Лейлы. Судьба или предчувствие отца, но это спасло Лейли жизнь. Когда вошедшие вслед за инженерами медики осмотрели находившуюся в бессознательном состоянии Лейлу, то тут же подключили к ней мобильный реанимационный блок. Организм графини был на грани полного истощения. Почему нейросеть ранее не подала сигнала о предкритичном состоянии носителя, непонятно. Но с этим будут разбираться уже сотрудники собственной безопасности клана. Единственное, что смог диагностировать глава медицинской секции после того, как Лейлу поместили в реаниматор, это модуль-имплант, позволяющий взять человека под внешний контроль. Но откуда он мог взять у дочери главы одного из могущественных кланов, пусть и потерявшим значительные позиции за последние годы? Вопрос вопросов. Даже император не мог пойти на такой шаг. Но как-то же имплант оказался в ее голове и, судя по всему, он и был основной причиной нетипичного поведения графини. «Почему, сын?» Старый граф смотрел на Дугласа, сидящего на стуле напротив, с зафиксированными ногами и руками. Так и не дождавшись ответа, граф Эль-Махаон стал размеренно ходить по камере. В этот раз в камере они находились вдвоем. Не было дознавателей клановой службы безопасности. Не было медиков, следящих за состоянием как сына, так и отца. В принципе, все, что нужно было знать главе клана для принятия решения, он знал. Но его, как отца, волновал всего один вопрос. Ради чего Дуглас пошел на предательство кланной семьи? Ведь у него все было. Не захотел ждать? Вполне возможно. Наследник, надежда и гордость. Ведь старому графу удалось даже после того, как Дуглас ввязался в мятеж 30-летней давности, оставить ему право возглавить клан после ухода нынешнего главы. Почему сын пошел на сговор с императором? Ответ мог дать только он сам и никто иной. После того, как Лейлу доставили на родную планету и доложили графу об обнаружении в ее организме импланта подчинения, сразу же были мобилизованы все системы собственной безопасности клана для расследования такого вопиющего случая, как превращение младшей графини в раба. Стоит ли говорить, что волкодавы из СБ просеяли всю информацию о жизни Лейлы с момента ее попадания в ссылку до настоящего времени? Агенты посетили все места, где когда-либо появлялась Лейла. Допросили каждого человека из тех, кто выжил в бой, неустроенный архами, имевшего непосредственный контакт с Лейлой. Больше двух месяцев сотрудники СБ клана собирали факты по крупицам. Граф пошел даже на то, что был взломан хакерами Центральный имперский архив и архив Георга. Вот именно в последнем и были добыты нужные сведения. Да много чего было извлечено из личного архива императора. Но графа интересовала только информация, касающаяся его детей. Странно, что Георг, славившийся своей паранойей, хранил записи переговоров с Дугласом. Именно по этим записям удалось установить, что в момент, когда император договаривался с легатом о том, чтобы легион переборзировался в систему Аса, произошла вербовка Дугласа. Император хотел полностью контролировать такое мощное военизированное формирование. Как оказалось, Дуглас легко пошел на сотрудничество. Причины этого граф как ни пытался понять не смог. С помощью доктора Ланга, начальнику СБ Дикого Легиона, без проблем удалось установить импланты подчинения как Легату, так и его жене, являвшейся одновременно начальником отдела по работе с персоналом. Но дальнейшую картину сотрудникам СБ клана удалось восстановить достаточно легко. Находившийся под внешним управлением ВИК устроил бойню аграфов, после чего практически отошел отдел. Дуглас, как и мечтал, возглавил Легион, плюс получил полную индульгенцию от императора. В принципе, старый граф мог бы простить то, что сын превратил в раба безродного дикаря, волею случаю ставшего легатом. Но для чего было брать под контроль Лейлу? Нежели он боялся, что она в случае, если узнает о предательстве брата, сдаст его своему мужу? Вполне возможно. Но Дуглас, несмотря на все предъявленные доказательства, упорно отказывался идти на сотрудничество. Была еще одна загадка в этом деле. Сам имплант. Специалисты клана, проводившие анализ, в один голос твердили, что имплант произведен по технологиям, сильно отличающимся от тех, что использовались в содружестве. Обнаружить его в организме человека после установки было нереально. У Лейлы импланты смогли выявить лишь по той простой причине, что он повредился из-за чрезмерной нагрузки, вызванной интоксикацией организма алкоголем и сбоем в работе головного мозга реципиента. В полностью рабочем состоянии имплант мимикрировал под мозговую ткань, и ни одна медкапсула его не могла определить. В записях Георга был зафиксирован лишь факт передачи имплантов Дугласу, но не было ничего происхождений. Сейчас вся агентурная сеть была брошена на поиски изготовителя таких имплантов. Уж очень опасная вещь. Что делать с сыном? Сердце отца было наполнено болью. Судить его он мог лишь сам, поэтому и задан был этот вопрос. Дуглас все еще молчал, граф мерил шагами камеру. Лейла до сих пор находилась в реаниматоре, восстанавливаясь, внук под присмотром самых доверенных людей из личной команды главы. Ожидая ответа от сына, граф обдумывал еще один документ, добытый из архива императора. Приговор военного трибунала. В нем фигурировал пропавший легат Вик Бегунов, считавшийся погибшим при попытке вырваться из системы АСА. Эх, если бы этот документ попал в руки графа раньше, то трагедии с дочерью удалось бы избежать. Она бы хоть знала, что Вик жив, пустив ссылки. Граф поморщился, вспомнив, куда законопатили бывшего легата. Бывшего, потому что легион прекратил свое существование. Немногие уцелевшие находились в данный момент в королевстве Минматар, давшем приют всем беженцам из системы Аса, ставшим ненужной родной империей. Эра. Худшее место во всей галактике. Планета-тюрьма, откуда невозможно вырваться. Обложенная охранными базами, защищенная лучше столицы. Покрытая непроходимыми джунглями и никогда не видевшая солнца из-за плотного облачного покрова. На ней хищным было все. И флора, и фауна. Вытащить оттуда Вика не получится даже при подключении всех возможностей клана. Так что Лейла считает, что ее муж погиб, пусть дальше считает. В противном случае она ведь попытается проникнуть туда без шансов выбраться обратно. Медленно сменялось время в уголке интерфейса нейросети. Мысли. Что делать с сыном? Дуглас молчал с ненавистью, глядя на отца. Старый граф тяжело вздохнул. Тяжело решать судьбу родного ребенка, но иногда другого выхода нет. «Предавший однажды, предаст всегда». Резкое движение рукой. Выстрел из игольника. Дуглас даже не понял, что он мертв. Глаза его были открыты, а в середине лба набиралась капля крови в небольшой дырочке, проделанной керамической иглой. Пальцы старого графа разжались. Игольник со стуком упал на пол камеры. На глазах у отца появились слезы. «Прости, сын, иначе нельзя». «Сколько я нахожусь в камере?» Давно сбился со счета. Нейросеть сбоит. Постоянно работает глушилка. Мне уже все равно, что будет дальше. Заключение в одиночной камере дает много свободного времени. Времени, чтобы подумать. Обо всем. Время, которого постоянно не хватало. Анализируя события, происшедшие с момента, как я очнулся на непонятной базе и по сей день, вывод напрашивался только один. Чудо, что я до сих пор жив. Вспоминая, мне иногда казалось, что лучше бы я сдох еще до того, как меня обнаружили разведчики дико. Одиночество. Даже дознаватель уже не появлялся в камере давно. Лишь три раза в сутки доставлялась пища. Наедине с собой. Отвык я уже от такого состояния. Бросая взгляды в прошлое, я видел рядом с собой лишь смерть. Все, кто был мне близок, кого я считал друзьями, мертвы. А я жив. Почему? Зачем? Правильно сделал Лейла, что бросила меня, забрав сына. Рядом со мной лишь смерть. Монотонные дни, складывающиеся в неделю. Одна и та же обстановка вокруг. Серостальные стены. Я понемногу сходил с ума, теряя грань между сном и явью. Во сне приходили они. Те, кто погиб от моей руки или пойдя вслед за мной. А может быть и не во сне. Возможно, мне начались галлюцинации. Я разговаривал с теми, кто пришел ко мне в моем воображении. Каждый из них предъявлял мне обвинение. Каждый. Как-то прибегал мальчик, убитый в далеком нулевом при штурме грозного федералами с требованием выполнить данное обещание и, наконец-то, похоронить его. Скрипя искусственными суставами, мерил мою камеру шагами Рига, упрекая меня в том, что опоздал, что не предотвратил гибель флота и десанта в далекой системе Зара, которую можно найти теперь лишь на старых картах. Ларс тот не обвинял, он вообще молчал, лишь осуждающе глядел, как бы спрашивая, почему. Я понимал, что это всего лишь игра моего безумного разума, но ничего поделать не мог. Пытался найти себе оправдание, но не находил. Именно я гнал их всех в бой. Да, я не хотел становиться тем, кем стал. Мне не нужна была власть, так получилось, но я нес ответственность за каждого, кто доверил мне свою жизнь, за каждого, и я их всех подвел. Можно было найти другие решения, не ввязываться в войну, идущую врата, не отказаться от мести графом да просто увезти легион подальше в неисследованный дикий космос, все бы были живы. Но история не терпит сослагательного наклонения, имеем то, что имеем, возможно, я единственный, кто пока еще жив из всего легиона». И мне следует присоединиться к тем, кто ушел в Вальгалу или куда здесь уходят души павших воинов. Думаю, скоро так и случится. Император Георг вряд ли сохранит мне жизнь. Я стал не нужен. Единственное, что удерживало меня от самоубийства, была слабая надежда на месть. Месть тому, кто оставил нас без помощи в трудной ситуации. Шанс на это был исчезающе мало, но он был. Дверь камеры бесшонно отъехала в сторону. Я приподнял голову с кровати и безучастно посмотрел на входящую внутрь дознавателя. Странно, сегодня он был не один, как раньше, а в сопровождении двух бойцов, судя по всему, местные надзиратели. Вставай, сегодня состоит соглашение приговора по делу о подготовке вооруженного захвата власти. Джунгли Южной Америки. 2000... год. Гребаные янки, чего им все не имется? Вот какого хрена вы забыли здесь? Нефть? Так купите... Демократии? Ну так строили бы себя. Нафига всем и каждому пытаться навязать свое мнение? Не понимаю. Яростно отмахиваясь от москитов, роящихся в болотах южноамериканских джунглей, думал бег. Нет, на самом деле он не испытывал ненависти к штатовцам. Даже уважал. Противника всегда нужно уважать, иначе расслабишься и пропустишь удар. Не раз сталкивавшись с американскими спецами в различных регионах планеты, Бек прекрасно знал, что, несмотря на циркулирующий миф о том, что они не будут воевать без удобств, не совсем соответствовали действительности. Да, армия США редко сталкивалась с равным противником, но, тем не менее, спецы у них были подготовлены на хорошем уровне. Возможно, похуже, чем российские, но, скорее всего, на одинаковом уровне. Но обычные войска, с учетом того, что последние годы они набирали всех подряд, действительно уступят даже плохо обученным ополченцам при наличии разумного командования. Но лишь по причине малой мотивации. Контрактная армия плоха тем, что в ней служат за деньги. На войне неизбежны потери, а мертвым деньги ни к чему. В эту страну его отправили в качестве инструктора для местных военных, ну и попутно наладить агентурную сеть. Вроде как Россия дружила с Венесуэлой, но на всякий случай, так сказать. Это была уже третья командировка суда с начала кризиса. Американцы с начала 19 -го года грозились начать войну. Похоже, все-таки решились, не дождавшись смены власти. Два года назад поступило сообщение о массированном воздушном десанте союзников США. Вооруженные силы были подняты по тревоге, а из Москвы пришло указание всем инструкторам оказать содействие армии Боливарианской республики в организации разведки и разработки контрмер. Поэтому ими сил сейчас майор Бегунов ногами тягучую грязь болот бассейна реки Ориноко. Высокая влажность засилий вездесущих москитов, проникающих под любую одежду и жара, делали переход очень трудным даже для подготовленных бойцов спецназа СВР. Хотя местные будто не замечали этого всего. Бег шагал вслед за проводником, с трудом выдирая ноги из грязи. Неожиданно сделав шаг, он не ощутил под ногой опоры и, потеряв равновесие с головой окунулся в болотную жижу. Возможно, именно это и спасло ему жизнь, так как в тот же момент по отряду был нанесен удар зажигательными авиабомбами с самолетов, несущих на крыльях знаки ВВС США. Вынырнув, бег обнаружил вокруг языки пламени. Недолго думая, он вновь нырнул в воду, спасаясь от пламени, моментально полившего волосы, несмотря на то, что они были мокрыми. Плыть по болоту было нереально, поэтому Бек, периодически ныряя, чтобы не высохнуть на максимальной скорости, которая позволяла развить грязь, постарался покинуть зону, охваченную пламенем. Пару раз он натыкался на трупы бойцов. Ему несказанно повезло, что американцы совершили лишь один заход для бомбометания. Если бы они по традиции решили повторить, то шансов выжить у майора спецназа в данный момент инструктора не было бы никаких.